Те, кто прав. Глава 4, часть 3. Песочный человек шел впереди своих миньонов, беспощадно вырезая всех в поле своего зрения. Он был похож на огородника, очищающего обработанную землю от сорняков. Людей, чтобы урожай, уровни, мог спокойно прорасти. И он вполне преуспел в своём деле. Уровень повышен. Поздравляем. Вы танцующий с клинком 19-го уровня. Сноровка плюс 2, выносливость плюс 2. сила плюс 1. ловкость плюс 1. Возможно, он столкнулся бы с большими трудностями, окажи эти люди достойное сопротивление и сплоченную работу, но это вряд ли произойдет. Паника и страх могли распространяться не хуже лесного пожара, а по части психологических битв мимик был даже более ужасающим поджигателем, чем закуска. Уровень повышен. Поздравляем, теперь вы чернокнижник 48 уровня. Интеллект плюс два. Ментальность плюс два. Выносливость плюс два. Конечно, он задействовал не только недавно приобретенную профессию танцующего с клинком, которая постоянно повышалась в уровне. Тот факт, что на поле боя куролесили сразу три его фамильяра, давал немалый опыт его второй профессии. И да, когтистая тоже была здесь. Хотя у этих рядовых солдат почти не было шансов обнаружить ее присутствие. Она так хорошо скрывалась, что череда ее убийств до сих пор оставалась незамеченной во всей окружающей путанице. Большинство ее жертв перед обезглавливанием могли заметить лишь нечеткую тень или размытое пятно, что неожиданно появилось в уголке поля зрения. В находящиеся рядом с еще недавно живыми сослуживцами понятия не имели, кто или что убило их товарищей что ещё больше подливало масло в огонь всеобщего хаоса. Но вряд ли их можно за это винить. Даже у Бокси иногда возникали проблемы с отслеживанием её местоположения. Вот насколько она была хороша в своём ремесле. Мимик был настолько доволен её профессионализмом, что ему было трудно выбрать между ней и рукастой, когда дело доходило до позиции третьего любимого миньона. Ну, закуска по-прежнему была самой вкусной из них поэтому, будучи бесспорным чемпионом, находилась вне конкуренции. Второе место, естественно, занимала Физзи. Когда у него выдавалась свободная отдел-минутка, Мимик тщательно отдраивал и полировал ее блестящее мифриловое тело с ног до головы. Тем не менее, Амбрузия оказалась в самом низу этого пьерестала, поскольку Бокси все еще не был уверен, сможет ли ядро подземелья и дальше контролировать ее волю. По крайней мере, она постепенно набиралась опыта как преподаватель, из-за чего ее уроки божественного языка становились все лучше и лучше. Дриада тоже получила навык наставника, а еще усердно практиковала кулинарию, прокачав оба до третьего уровня. Тем не менее, вместе с пользой она хранила в себе и потенциальную угрозу, в связи с чем Бокси был вынужден относиться к ней с осторожностью. Ну, не прям слишком осторожно. Она оставалась таким же монстром, как и он что позволяло им понимать друг друга с полуслова. В конце концов, ее истинную природу не могла заглушить даже воля любящей эльфов-богини. По крайней мере, Бокси был уверен, что его логово будет в безопасности, поскольку его эксперименты показали, что она не пожалует злоумышленников, замахнувшихся войти в ее подземелье, независимо от того, кем бы они ни были. «Уровень повышен. Поздравляю, теперь вы танцующий с клинком двадцатого уровня. Сноровка плюс два» выносливость плюс 2 Сила плюс 1. ловкость плюс один. Мимик продолжал убивать людей мыслями отойдя вдали от этого наполненного насилием места. Дело в том, что для него акт убийства беспомощных, испуганных людишек являлся чем-то настолько обыденным и привычным, что он мог делать это словно во сне. Вот почему он смог одновременно проглядывать окна статуса и навыков, в то время, как его конечности продолжали пожинать чужие жизни и причина, по которой это произошло, заключалась в том, что он хотел побыстрее разблокировать следующий навык, танцующего с клинком, на который он уже давненько положил свой глаз. Шкала опыта открыта. Навык уклонения перешел на первый уровень. Ловкость плюс три. Выносливость плюс один. По факту, этот навык был доступен уже на десятом уровне профессии и являлся вполне обычным навыком, к которому был доступ у многих других профессий. Его эффекты обычно были довольно своеобразны, поскольку они максимизировали эффективность движения пользователя, когда дело доходило до уклонения от атак. Однако ключевая его особенность — это зависимость от показателя ловкости. И чем он был выше, тем лучше показывал себя навык. Хотя мимика так неплохо уклонялся от атак, возможность совершать это без каких-либо ненужных движений позволила бы ему более легко контратаковать. В конце концов, грамотно уклониться — Гораздо лучше, чем просто уйти с пути. Шкала опыта заполнена. Навык уклонения перешёл на третий уровень. Ловкость плюс шесть. Выносливость плюс два. Как, например, заклинание «Стрела тьмы», столкновение с которым он избежал, просто пронырнув под ним, позволяя сгустку тьмы пролететь чуть выше его головы. Если бы он уклонился от атаки так, как привык, то... Стоп. Уклонение выросло сразу на целых два уровня? У него не было времени об этом подумать, поскольку в следующую секунду к громоздкой фигуре песочного человека летела ещё одна такая атака. Шкала опыта заполнена. Навык уклонения перешёл на четвёртый уровень. Ловкость плюс три, выносливость плюс один. Насколько опасны были те заклинания, чтобы давать за них столько опыта? Мимик отпрыгнул в сторону, прервав погоню за убегающими имперскими солдатами. Третья стрела тьмы полетела в его направлении, находясь за пределами стандартной 30-метровой зоны поражения заклинания, но была заблокирована когтистой. Казалось бы, демон появилась из ниоткуда и использовала свои задние серповидные конечности, чтобы разрезать подступающий снаряд задолго до того, как тот доберется до ее мастера. Рукастая закуска и лавовидная ящерица с ласковой кличкой Смоки также прервали свои дела и бросились к боксе. По мере того, как вступающая линия имперских солдат отходила все дальше и дальше, Мимик наконец-то смог идентифицировать нападавшего на него наглеца. И, конечно, им оказался чернокнижник. Сури по виду старый. Так же, как и у Бокси, у него тоже было три фамильяра. Первым, очевидно, был бес. Возвышающаяся груда мускул по росту даже намного превосходило рукастую. Однако, в отличие от нее, этот бес был лишь частично гуманоидным, и имел стандартное для человека число конечностей, хотя его руки были, вероятно, в два раза толще, чем следовало бы. У него была бледная кожа, цвет которой был где-то между синим и фиолетовым, а ноги заканчивались парой козлиных копыт. черты лица мешал рассмотреть закрытый стальной шлем, хотя видневшиеся из-под него рога были очень похожи на таковые укоры. Левые рукобеса, плечо и нога были закованы в сияющие, толстоватые с виду доспехи в то время как правую половину его тела защищали только упругие рельефные мышцы. В правой руке он держал огромный плащ, из-за которого Бокси сразу вспомнил о панче, а паховую область прикрывала пара коротких шортиков, как у рукастой. Второй демон был адской гончей, массивным собаковидным существом, которое размерами переплюнуло даже не маленького смоги. У него были две волчьи головы, из ноздрей которых валил черный дым. А из оскаленных пастей капала ядовитая желтая слюна. Цвет острых клыков в пасти и длинных когтей на лапах также был неравномерен, начиная от тускло-красного, ближе к основанию, и заканчивая ярко-желтым на кончиках, напоминая этим расплавленную сталь. Толстый мех был серым, как сожженный пепел, а из-за пылающих, в буквальном смысле, глаз, было трудно сказать, в каком направлении он смотрит. Третий демон оказался зеленым смотрителем. Он же Злобоглаз, который по общей форме был похож на тот, который Мимик видел в Бутсплите. Как там его звали? Тумп, что-то там? А, ну неважно. Злобоглаз перед боксе ничем особым не отличался от своего собрата, а все его 10 отростков с глазами на концах, что тянулись от его тела, были направлены непосредственно на песочного человека, словно следя за каждым его движением, левитируя чуть выше своего мастера. Что касается самого мастера, о котором идёт речь, то у него была изумительная серая борода, опускающаяся до груди. Тело закрывала непримечательная голубая роба, а на голове разместилась обычная широкополая шляпа. В его костлявой руке находился толстый деревянный посох, который больше напоминал подобранную с деревяшку, чем волшебный предмет. Короче говоря, экипировка старика ничем особым не выделялась – заставляя его выглядеть как обычный тридцатиуровневый чернокнижник имперской армии. Коих было немало. Однако тот факт, что у него хватило силы духа, чтобы смотреть прямо на песочного человека, существа, которое обычному солдату должно было показаться ничем иным, как живым воплощением террора, доказывало, что старик явно не относился к разряду обычных. На самом деле его лицо показалось мимику знакомым. Даже если монстр иногда забывал имена, он очень редко забывал лица. И сейчас он ясно вспомнил, как видел этого старика сразу после того, как стал Доппельгангером. Это был тот самый человек, который беззастенчиво глазел на его фамильяров, когда Бокси по воле судьбы столкнулся на имперской дороге с неким экипажем, который охраняли рыцари. Старик, которого Бокси решил великодушно отпустить, поскольку сам спешил поскорее добраться в будсплит. В ретроспективе очень мудрое решение. «Приветствую, мистер Андервуд», — сказал старик взволнованным голосом. «Меня зовут Аракава Синдзи, и я...» Пока тот пытался что-то ему сказать, Бокси метнул в синзи покрытый ядом нож. К сожалению для мимика, лезвие отскочило от невидимого барьера, что находился всего в нескольких сантиметрах перед лицом застанного врасплох чернокнижника и безвредно упал на землю. «Ладно, послушай, я не...» И снова какая-то железяка отскочила от его волшебного щита. «Да черт тебя подери! Отлично, теперь мне...» Словно новомодная тенденция, речь старика опять была прервана, а причиной тому стал отскочивший от невидимого щита металлический шар, что в следующий момент раскрылся с характерным звуком. Созданная изобретателем свето-шумовая граната исправно выполнила свою роль, полностью отвечая названию. Можно было бы подумать, что такой дешевый трюк не сработает, Но Бокси знал это из первых рук, что невозможно намеренно игнорировать определенные биологические реакции, заручившись только большими атрибутами. К примеру, когда он несколько дней тому назад по ошибке активировал волю старейшин Дриад, его собственные усиленные атрибуты, особенно восприятие, сыграло с ним злую шутку. Когда Кейра лихорадочно каталась по полу и дико кричала, это была не игра чувств, а вполне искренняя, настоящая реакция Бокси. Он по праву гордился тем, что сумел сохранить в такой щекотливой ситуации свою маскировку. Поэтому даже если его противник — это один из вип-персон Империи, синзи по-любому будет выведен из строя на определенное время. А при лучшем раскладе это даже подействует на окружавших его фамильяров. И Бокси использовал эти драгоценные несколько мгновений, чтобы развернуться на 180 градусов и дать дёру.